Князь. Меня растолкал зарах, растолкал и зажал мне рот ладонью. Дождался, пока я понимающе моргну, и только тогда убрал руку. Сделал движение головой, выходи, и исчез сам абсолютно бесшумно. Я оделся, всунул ноги в сапоги, двинулся к двери. Потом мне пришло в голову посмотреть, а кого же я могу потревожить. Все койки стояли пустыми. Ладно. Что-то же он имел в виду. Я вышел из башни так тихо, как только смог. Зарах молча взял меня пониже локтя и повел в сторону обрыва. Потом, в полнейшей темноте, мы куда-то свернули, перед глазами возникла узкая и тусклая вертикальная полоса, плавно загибающаяся вверху на манер ручки зонта. Но то, что эта дверь, я понял только тогда, когда Зорах, толкнул створку и пустил меня вперед. Там на стенке горела крошечная лампочка, и вниз вела короткая лестница. Я спустился. Справа открылась комнатушка с двумя каменными столами и вбитыми в стены крючьями. Это была горская кладовая. Зарах спустился следом и снова сделал мне знак молчать. Потом он вынул из кармана какое-то устройство с проволочной рамкой, Что-то похожее я видел у старых фотографов только раз в десять больше и неторопливо обвел им всю кладовую. Устройство молчало, он сунул его в карман и только тогда повернулся ко мне. «Разговариваем очень тихо», — сказал он. Я кивнул. «Твоего брата арестовали», — и он наклонил голову быстро и внимательно, по птичьи всмотревшись в мое лицо, наверное желая прочесть на нем что-то неизвестное мне самому. «За что?» «Формально подозревают в убийстве майора Гигу. На самом деле, думаю, они хотят его на этом и чем-то еще прижать и заставить работать на себя». «Мы и так работаем на них», — сказал я, — «что еще нужно». «Наверное, что-то сверх этого». Днем из столицы приехали новые люди. После этого у начальства началась тихая паника. Нашего друга Бена привлекли. Он ведь не старатель. Он старатель, один из старейших. Всегда работал на департамент науки. Ладно, плевать на Бена, что с Чаком. Чак оказался на месте убийства майора. Наверное, разминулся с убийцей на какие-то секунды. Зачем-то поднял нож. Дурак. Всяко случается. Но ты откуда-то знаешь, что убил не он. Скорее догадываюсь, потому что майора... Убили точно так же и тем же предметом, что и Корнет Лори, адъютанта доктора Мирш. Вас тут еще не было. Или были? Не было. Хотя, конечно, в случае чего доказать это невозможно. Наши военные юристы не часто затрудняют себя доказательствами. Так вот, и Корнет Лори, и старший майор Гиго при отцах служили в одной части — У обоих в медкартах есть пометка от репанации черепа. Откуда ты знаешь? Знаю. Поэтому у меня есть подозрение, что именно этих двоих убили не просто так. В какой части они служили? 16-й отдельный бронетанковый полк войск специального назначения. Елегонько втянул в себя воздух. А еще из спецов здесь кто-то есть? Много. Человек 15 как минимум. А ты? Я в армии вообще не служил, ладно. Я сотрудник отдела безопасности департамента науки. В общем, с этой экспедицией с самого начала было что-то не так, но меня не слушали. И послали одного? Да. И я должен, как бы это сказать, именно так, господин полковник. Больше мне положиться не на кого. Это была хорошая оплеуха. В горской борьбе на кулаках есть такое понятие «кушту», то есть «башня», когда человек остается на ногах, но ничего не соображает. Я не стал ломать комедию. Откуда вы знаете? «Можно продолжать на «ты», — сказал Зарах. Я ведь гражданский. Вы до невозможности похожи на своего отца. А я, мне пришлось знакомиться с одним из дел, в котором он фигурировал, но об этом я не могу рассказывать. Лицо же, согласитесь, весьма запоминающееся. «Согласись», — сказал я. «Продолжаем на «ты». Значит, так. Я еще не дал согласия, но готов подумать, если буду знать больше. В идеале все». «Я сам почти ничего не знаю», — сказал Зарах. «Есть подозрения...» История создания системы башен темна, фрагментарна и местами сознательно искажена. Вот что Зараху удалось выяснить самостоятельно, когда он сумел проникнуть в недоступный прежде архив в затопленной лаборатории. Впервые верблюжью подкову вынесли из долины не за три года до революции отцов, как это значилось в официальных документах, а по крайней мере за тридцать лет однако никаких отчетов о тех первых опытах не сохранилось, и, надо полагать, они были достаточно удачные, потому что три предреволюционных года шли даже не исследования, а работы по тиражированию подков и управлению системой. Первая опытная очередь сети башен числом 15 охватывала лишь часть столичного региона. Но, на что никто не обращал и не обращает внимания, Военные действия с применением стратегических средств закончились задолго до начала развертывания сети, а значит никакой роли в прекращении войны она не сыграла. Хорошо, допустим, мы знаем или думаем, что знаем, что реальные цели развертывания сети не имели ничего общего с противобаллистической защитой, однако же и вскрывшаяся гипнотизирующая функция башен никак не объясняет стратегию их развертывания. Именно в те первые голодные, холодные, с восстаниями и карательными экспедициями годы огромные ресурсы тратились на то, чтобы проникать в разрушенные войной, зараженные радиацией просто нежилые области страны, где распропагандировать можно было только диких зверей, а двуногие прямоходящие отсутствовали начисто, при этом вполне населенный горный край – обслуживала одна единственная башня и немало людей, прежде всего фермеров, но также и солдат, находились всегда или большую часть времени вне воздействия поля. Ни в правительстве, ни в руководстве департамента это никого не беспокоило. Зарах сам сделал наложение карт плотности населения и плотности сети башен первой, второй и третьей очереди и обнаружил, что совпадают они не более чем на четверть. Что характерно, никто за такое разбазаривание средств наказан не был, хотя в те годы царили оголтелый аскетизм и экономия всего и на всем, и многие из тогдашних отцов поплатились местами, а то и головами. За, скажем, неудачный запуск в производство нового сельхозавтомобиля или за личную нескромность в быту, например, за бассейн во дворе, положенной по статусу государственной виллы. Зарах пришел к логичному выводу, что архитектура сети башен создавалась по какому-то иному, невыясненному пока принципу. Он посадил своих немногочисленных подчиненных за сбор любых количественных показателей, сохранившихся с военных и первых послевоенных лет, и в конце концов кто-то из них наткнулся на совместный отчет департаментов здравоохранения и сельского хозяйства о голоде в провинциях. Если аграрии просто приводили статистику падения производства по отраслям и регионам, то медики обратили внимание на необычность и необязательность массовых голодных смертей, и клиническая картина была нехарактерной: отсутствие сирозных отеков и так далее. И дефицит продуктов, хоть и существенный, не должен был приводить к смерти от голода, разве что совсем старых и больных, но и, наконец, тот факт, что эпидемия смертей распространялась именно как эпидемия, поступательно от нескольких центров к периферии. Карта, показывающая число смертей по регионам, почти в точности совпадала с картой развертывания трех очередей сети башен шестью годами позже. Никаких других материалов по таинственной эпидемии Зарах не нашел. Они, несомненно, когда-то существовали, но теперь либо хранились в недоступных тайных хранилищах, либо сгорели в печах департамента информации. Выскочила одна единственная деталь, упомянутая в сносках к основному отчету. Умершие отказывались от еды, потому что испытывали к ней безотчетный непреодолимый страх то есть имел место вариант нынешней вялотекущей эпидемии леволатерального синдрома, он же бабье бешенство, только сейчас заболевшие отказываются от воды, и их меньше в несколько сот раз. Это складывалось в какую-то туманную неопределенную систему, как во сне. Вот-вот мы что-то поймем, что-то узнаем. Потом просыпаемся, и все как прежде, абсолютная неясность. Я подумала, а стоит ли сейчас рассказать то, чем со мной поделился Эхи и решил, что пока рановато. Эхи же рассказал еще в птичке, как наша ситуация выглядит с той стороны океана. Получалось забавно. По их мнению, почти все выжившее в войнах население континента оказалось заражено спорами некоего разумного, ну или квазиразумного сверхорганизма, полностью подчинившего своей воле людей и заставившего их выполнять свои приказы. Воздействие было двояким. Проникшие в организм споры делали людей чувствительными к излучению башен, а излучение побуждало их разносить споры все дальше и дальше. Этим, собственно, было обусловлено и ненормально жестокое обращение островитян с попавшими в их руки континенталами потому что считалось, что мучения людей передаются центральному существу и, может быть, умеряют его пыл. Ученые архипелага искали средства для искоренения спор в организмах заразившихся и, кажется, были на пути к успеху. Во всяком случае, агентам Островной империи удавалось продержаться на континенте по году и больше, не попадая под воздействие «типчи» ласкового шепота, так они называли излучение башен купе с официальной пропагандой. Больше всего Эхи интересовал вопрос, уцелели ли споры в наших организмах в условиях отсутствия излучения, но у него не было возможности провести тесты. Повторяю, этим я решил с Зарахом не делиться, пока еще он ничем не заслужил моего доверия. «Таким образом, — сказал я, — ты предполагаешь, что...» что мы здесь ищем новые верблюжьи подковы, не исключаю, — сказал Зарах. Но что-то мне подсказывает, что подковы уже найдены и рассованы по тайникам. У господ генералов на уме что-то другое, более суровое. Они могли учесть ошибки. М да, ошибки они могли учесть.